Глава 31. Как тогда. Ты принимаешь синюю таблетку, и на этом история заканчивается. Ты просыпаешься в своей постели и думаешь, что хочешь. Ты принимаешь красную таблетку и о с т а е ш ь с я в стране чудес. И я показываю тебе, как далеко вниз уходит нора. Из фильма Матрица. Сегодня в с а м о л е т е Что это? Элисон захотелось заорать, но крик застрял в горле. Эви широко раскрыла глаза вся во власти безотчетного страха. Это невозможно. Совершенно растерявшись, Марка шалела уставился на сотни кресел, ставших как по волшебству пустыми. Не было больше никого. В одну секунду исчезли пассажиры, члены экипажа, все. Врач пошел к центральной лестнице, его спутницы за ним. Пустые кресла. На полках ни одежды, ни сумок, ни книг, ни газет. Эллисон открыла багажное отделение, намереваясь посмотреть, что там внутри. Пусто, пусто, пусто. «Лейла!» — застонал Марк. «Лейла!» Но его крик отчаяния остался без ответа. Эллисон и Эви посмотрели друг на друга. «Пилоты!» — воскликнул Марк. «Что стало с пилотами?» Самолет спокойно, без помех, продолжал снижение к аэропорту Нью-Йорка, но управлял ли им кто-нибудь? Врач в сопровождении Эллисон и Эви бегом поднялся по лестнице, ведущей к верхней палубе. В первом и бизнес-классе тоже никого не было. Марк смело проник в зону обслуживания. Этот зал, строго предназначенный для персонала, открывал доступ в кабину пилотов, расположенную между этажами. Входная дверь в кабину пилота была не заперта. Марк толкнул ее. В передней части огромной кабины пилота, Восемь контрольных экранов обрамляли вертикальные ручки, напоминавшие большие джойстики. Но места пилота и его помощника были пусты. Эллисон и Эвид тоже вошли в кабину. Задыхаясь от ужаса, все трое подошли к стеклянной поверхности. Самолет летел низко. Он только что вышел из облаков и приближался к Манхэттену. День угасал, и все же, несмотря на безнадежность положения, панорама, развернувшаяся перед глазами последних пассажиров рейса 714, заставило их замереть от восторга. Уходящий свет солнца окрасил небо во все оттенки меди, очертив верхние линии небоскребов. Известный на весь мир символ Манхэттена четко выделялся на красновато-коричневом с золотистым отливом фоне неба. Но самым потрясающим в этом пейзаже было то, что они собственными глазами увидели две башни Всемирного торгового центра, уходящие высоко в небо. Как тогда. Тогда, когда Марк не потерял дочь. Тогда, когда Эллисон не погубила Лейлу. Тогда, когда Эви не потеряла мать. И это было так странно. Вернуться назад и вновь увидеть старый Нью-Йорк. Управляемый невидимой силой самолет замедлил скорость. С легкостью планера он коснулся башен-близнецов, и его белый фюзеляж отразился в серебристых стеклах. Марк, Эллисон и Эви подошли друг к другу. Их руки, пальцы и плечи соприкоснулись. Они боялись. Им не хотелось проходить через это испытание в одиночку. Что же случилось? Каждый пытался найти рациональное объяснение. Сон? Галлюцинация от большого количества кокаина или алкоголя? Нет. Это странное путешествие вернуло всех троих к самым сокровенным переживаниям. Они предстали пред своими бесами, вновь мысленно пережив самые важные моменты своего существования, оглянулись, чтобы навести порядок в своей жизни и приготовиться к смерти. смерть. Неужели она и была истинным предназначением этого путешествия? Этот рейс — своего рода чистилище? Проход по освещенному туннелю — это то, что рассказывают пережившие клиническую смерть? На д и с т р и в е р самолет начал совершать полукруг, возвращаясь к югу острова. Теперь он летел совсем низко, в нескольких десятках метров от земли и воды. Город казался пустынным и неподвижным Тяжелый лайнер оставил позади Беттери-парк, пролетел над Нью-Йоркской бухтой до острова Элис и Статуи Свободы. Элис – небольшой остров близ Нью-Йорка. В 1892-1943 годах – главный центр по приему иммигрантов в США. С 1965 года стал частью национального парка Статуя Свободы. В 1990 году здесь открылся музей иммиграции «Остров Элис». За несколько секунд до падения Эллисон схватила Марка за руку и прошептала ему «Я сожалею». Врач покачал головой. В его затуманенном взгляде сострадание одержало верх над ненавистью. Его последним жестом было повернуться к Эви. Он прочитал в ее глазах панику, взял девушку за руку и успокоил. «Не бойся». Самолет с силой врезался в водную поверхность. Краткий вскрик. потом голубизна, потом чернота, а потом, а потом...